До Селева, Макар, огороды копал, А нынече, Макар, в воеводы попал. ну так едет наш Иван за кольцом на океан. Горбунок летит, как ветер, И в почин на первый вечер Верст сто тысяч отмахал И нигде не отдыхал. Подъезжая к океану, Говорит конек Ивану, Ну, Иванушка, смотри, вот минутки через три Мы приедем на поляну, прямо к морю Океану, Поперек его лежит чудо Юда, рыба кит Десять лет уж он страдает, А доселево не знает, чем прощение получить. Он учнет тебя просить, чтоб ты в солнцевом селении Попросил ему прощения. Ты исполнить обещай, досмотришь, не забывай. Вот въезжает на поляну, Прямо к морю океану Поперек его лежит Чудо-юдо рыба-кит. Все бока его изрыты, Чистоколы в ребра вбиты, На хвосте сыр-бор шумит, На спине село стоит. Мужички на губе пашут, Между глаз мальчишки пляшут, А в Дубраве меж усов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 Путь дорога, господа Вы откуда и куда? Мы послы от царь девицы Едем оба из столицы, говорит киту конек К солнцу прямо на восток, Выхоромы золотые Так нельзя, ль, отцы родные Вам у солнышко спросить Долго ли мне вопали быть И за кое пригрешение Я терплю беды и мучения. Ладно, ладно, рыба-кит, наш Иван ему кричит. Будь, отец, мне милосердный. Видишь, как мучусь, и я бедный. Десять лет уж так лежу. Я и сам те услужу. Кит Ивана умоляет, сам же горько воздыхает. Ладно, ладно, рыба-кит, наш Иван ему кричит. Тут Иван с землей простился и на небе очутился. И поехал, будто князь, шапкой на бок подбодрясь. Э,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 «Видишь, вон где, на восток, словно светится зорница, чай небесная столица!» «Что-то больно высока!» — так спросил Иван Конька. «И это терем царь-девицы, нашей будущей царицы!» — Горбунок ему кричит. «По ночам здесь солнце спит, а полуденной порою месяц входит для покою. Подъезжают». У ворот из столбов хрустальный свод. Все столбы те золотые, хитро в змейки завитые. На верхушках три звезды, вокруг терема, сады. На серебряных там ветках, в раззолоченных в клетках Птицы райские живут, песни царские поют, А ведь терем с теремами, Будто город с деревнями. Вот конек во двор въезжает, Наш Иван с него слезает, В терем к месяцу идет, И такую речь ведет. Здравствуй, месяц, месяцович. Я Иванушка Петрович, из далеких я сторон, И привез тебе поклон.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 Ты скажи моей родной, дочь ее ты знать желает, Для чего она скрывает? По три ночи, по три дня, ли какой-то от меня. И зачем мой братец красный Завернулся в мрак ненастный И в туманной вышине не пошлет луча ко мне? Так кажися, мастерица, говорить красно-царица, Не припомнишь все сполна, что сказала мне она? А какая это царица? «Это, знаешь, царь-девица? Царь-девица? Так она, что ли, тобою везена? – Вскрикнул месяц-месяцович. А Иванушка Петрович говорит, «Известно мной, вишь, я царский стременной, но ну, так царь меня отправил, чтобы я ее доставил в три недели во дворец, а не то меня, отец, посадить грозится на кол».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 Всем бы кажется красотка, да у ней, кажись, сухотка. Ну, как спить-ка, слышь, тонка, чай в обхват-то три вершка. Вот как замуж ты поспеет, так небось и потолстеет. Царь, слышь, женится на ней. Месяц вскликнул. Ах, злодей, вздумал в семьдесят жениться на молоденькой девице. Достаю я крепко в том, просидит он женихом.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 К перьям близко прилегает, и что мочи есть, кричит. Чудо юда рыбакит от того твои мучения, что без божьего веления проглотил ты средь борей три десятка кораблей. Если дашь ты им свободу, снимет Бог с тебя невзгоду, в миг все раны заживит, долгим веком наградит.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 Ладно, ладно, для дружка и сережку из ушка, отыщу я до зарницы, перстень красный царь девицы, Кит Ивану отвечал и как ключ на дно упал. Вот он плёсом ударяет, громким голосом взывает осетринный весь народ и такую речь ведёт. Вы достаньте до зарницы перстень красный царь девицы, скрытые ящички на дне,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 Вдруг дельфины услыхали где-то в маленьком пруде Крик, неслыханный в воде. В пруд дельфины завернули и на дно его нырнули. Глядь, в пруде под камышом йорж дерется с карасем. «Смирно! Черти б вас побрали! Вишь, садом какой подняли, Словно важные бойцы!» — закричали им гонцы. Но «Ну, а вам какое дело?» — йорж кричит дельфинам смело. «Я шутить ведь не люблю, разом всех переколю!»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 Тут, отдав царю поклон, Йорш пошел, согнувшись вон. С царской дворни Побронился, за платвой Поволочился, и салакушком Шести нос разбил он На пути. Совершив такое Дело, в омут кинулся Он смело и в подводной глубине Вырыл ящичек на дне. Пут, по крайней мере, Воста. О, здесь Дело-то непросто, и давай Из всех морей Йорш скликать к себе сельдей.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 «Вишь, какой морской шайтан!» — говорит себе Иван. «Обещался дозорницей, вынес персень царь девицы, а сели не сыскал, окаянный скал. а уж солнышко-то село!» И тут море закипело, появился чудо и к Ивану говорит. «За твое благодеяние я исполнил обещание». С этим словом сундучок брякнул плотно на песок.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 Царь с крыльца к нему бежит. «Что, кольцо мое?» — кричит. Тут Иван с конька слезает и приважно отвечает. «Вот тебе и сундучок, да велико скликать полк. Сундучишка мал хоть навит, да и дьявола задавит». Царь тут час стрельцов позвал и немедля приказал сундучок отнесть в светлицу. Сам пошел по царь-девицу.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 Ты опять помолодеешь. Слушай, завтра на заре, На широком на дворе Должен челик ты заставить Три котла больших поставить И костры под них сложить. Первый надо налить до краев водой студенной, а второй – водой вареной, а последний – молоком, вскипятя его ключом. Вот коль хочешь ты жениться и красавцем учиниться, ты без платья налегке искупайся в молоке». «Тут побудь в воде вареной, а потом еще в студеный, И скажу тебе, отец, будешь знатный молодец!» Царь не вымолвил ни слова, кликнул тотчас стремянова. «Что опять за океан?» — говорит царю Иван. «Нет ждутки, ваша милость, Уж и то во мне все сбилось, не поеду ни за что!» «Нет, Иванушка, не то!» «Завтра я хочу заставить на дворе котлы поставить и костры под них сложить. Первый, думаю, налить до краев водой студенной, а второй – водой вареной, а последний – молоком, скипятя его ключом. Ты же должен постараться, пробы ради искупаться в этих трех больших котлах, в молоке и в двух водах». «Вишь, откуда подъезжает?» Речь Иван тут начинает. Шпарит только поросят, да индюшек доцеплят. Да Я ведь, глянь, не поросенок, не индюшка, не цыпленок. Вот в холодной так оно искупаться бы можно. А подваривать так станешь, так меня и не заманишь. Полно царь хитрить, мудрить, да Ивана проводить. Царь затрясший бородою. «Что? Рядиться мне с тобою?»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 Вот Иван котлам поднялся, глянул в них и зачесался. «Что же ты, Иванюша, встал?» Царь опять ему вскричал. «Исполняй-ка, брат, что должно!» Говорит Иван. «Не можно ли, Ваша милость, приказать горбунка ко мне послать? Я впоследь бы с ним простился!» Царь, подумав, согласился и позволил приказать горбунка к нему послать.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 И с невестой молодою он обходит в круг на лою. Пушки с крепости полят, в трубы кованы трубят, все подбалы отворяют, бочки с фряжским выставляют. И напившийся народ что есть мочушки дерет. Здравствуй, царь наш со царицей, с распрекрасный царь девицей. Во дворце же пир горой, вина льются там рекой.